Я кивком указала ему на стену. — Сейчас? — спросил он. — Да. Мне бы очень хотелось. Он уже подошел к двери, когда я, горько усмехнувшись сбросила ему вслед. — Вы видите, я не уезжаю. Он повернулся ко мне и, сильно побледнев, ответил. — Не говорите об этом. У меня такое чувство, будто я принес вам несчастье. Я покачала головой и спросила. «А что решили вы сами, Джерри?» «Ваша мать очень была добра ко мне. Она вам объяснит. Я остаюсь. И останусь до тех пор, пока буду вам полезен». Он стремительно вышел, не дав мне времени задать следующий вопрос. Глава 14 Я тотчас расспросила маму о решении Джерри. Мама рассказала мне грустную историю нашего друга. Теперь она ни для кого уже не была секретом. Когда он приехал к нам четыре года назад, он бежал из дому, чтобы выйти из драматического положения. Только что окончив сельскохозяйственное училище и уже готовясь заменить отца в коневодческом хозяйстве, очень похожем на наше, он против воли родителей женился на молодой особе. С самого начала этот брак оказался неудачным. Молодая жена, легкомысленная, безалаберная, вышедшая из самой низкой социальной среды, имела к тому же невыносимый характер. Однако у них родилась девочка. её фотографию мы и видели у Джерри. Стараясь скрыть от родителей свои затруднения, он терпел несколько месяцев, но поведение жены заставило его решиться на развод. Некоторые связи помогли орайну получить работу у папы. Он появился у нас в то время, когда папа почувствовал, что силы его слабеют. А я была еще слишком молодая и неопытна, чтобы стать для него настоящей помощницей. Сначала я воспротивилась приходу этого чужака, но вскоре убедилась, что он нам необходим. Итак, Джерри оставил свою страну, а его жена... Подкинув маленькую Пегги родителям мужа, вела разгульную жизнь. Его вызвали в Ирландию, как раз когда начались события, вскоре перевернувшие всю нашу жизнь. Его жена, больная, раскаявшаяся, вернулась к родителям мужа, умоляя простить ее и отдать ей ребенка. Тогда Орайен вызвал сына домой». Прежде чем принять решение, сын попросил дать ему время на размышление и вернулся во Францию. И в его отсутствие умерла жена. Она действительно была серьезно больна. Родители Джерри, люди пожилые и переутомленные, не могли взять на себя заботу о ребенке. И мама предложила Джерри привести девочку к нам. Она приехала месяц тому назад и оказалась прелестным ребенком. Живет она с отцом в маленьком флигеле, и все от нее просто без ума. Жена одного из конюхов присматривает за ней, и девочка играет с ее детьми. Я немного удивилась, что мне до сих пор ничего не сказали об этом. «Дорогая моя девочка», — ласково сказала мама, — «ты так страдала, и к тому же, конечно, одобрила бы нас». Когда на другой день Джерри зашел ко мне... Я прежде всего поблагодарила его за то, что он велел прикрепить к стене в моей комнате подставку и сам поместил на ней мое седло. На легкой решетке под ним он положил мою уздечку и два старых хлыста, один служивший мне, когда я была еще девчонкой, и другой, купленный несколько лет спустя. Когда мне исполнилось восемнадцать, Джерри подарил мне свой хлыст, полученный им от отца. Меня очень обрадовал его подарок, и с тех пор я ездила только с этим хлыстом. Я сразу заметила, что его нет. — Верно, — удивленно сказал он. — А я не подумал, ведь я его больше не видел. Он, наверное, далеко отлетел, когда вы упали с лошади. Скажу, чтобы его поискали. Да, Джерри, я им очень дорожу. Он покраснел от удовольствия, а я тут же спросила. «Когда вы приведете ко мне маленькую Пегги?» Краска мгновенно схлынула у него с лица. «Госпожа габсон вам сказала». «Все сказала Джерри. И я рада, что ваша девочка живет с вами. Я знаю, что все от нее в восторге. Одна я ее не видела».